Глава двадцать седьмая Как я не старалась удержать своих воспитанниц в неведении о намерениях леди Глау, им все равно стало известно об этом из пересудов слуг, которые не слишком-то заботились о том, чтобы их не услышали девочки. Алана и Кэти вбежали в ученическую, рассерженные и взволнованные. Увидев их такими, я сразу поняла то, чего я боялась, случилось. «Это правда!» Топнула ногой обутой в бархатную туфельку старшая барышня Милтон. "О чём ты?" отозвалась я, стараясь казаться спокойной. "Вы знаете, мисс Лоренс, тётя Мэридит действительно хочет отправить нас в школу. Я уже не ребёнок и имею право знать", выпалила она. "Да", со вздохом ответила я. "Но это случится лишь в том случае, если леди Глау получит опекунство над вами. а пока она не вправе решать вашу судьбу». «Тетя Меридит не любит нас», — сказала Кэйти, и ее красивые, как были у матери глаза, наполнились слезами. «Почему она нас так не любит, мисс Лоренц? Что мы ей плохого сделали?» От ее недетского и в то же время полного искренности и отчаяния у меня разрывалось сердце. Я притянула к себе девочку и неловко обняла ее. Она в ответ всхлипывая обвела мои шеи руками. Алана не плакала. Сдерживалась, считая себя взрослой. Но и её губы подрагивали, когда она спросила: "Значит, мы скоро отсюда уедем? Если опекуном станет ваш дядя Доминик, он не отошлёт вас из дома?" "Но дядя Доминик не сможет жить здесь с нами. Он ведь работает в столице. Значит, мы переедем в его городской особняк?" И вы вместе с нами, мисс. Давайте дождёмся его приезда, тогда и посмотрим, что он скажет, проговорила я, поглаживая шелковистые волосы малышки Кейти. Пока ещё ничего не ясно. Мы должны надеяться на лучшее. Но тётя Мередит уволила экономку, она может и вас тоже уволить, а мы к вам уже привязались. Я тоже, откликнулась я ничуть не покривив душой. Никогда прежде не подозревала в себе такой любви к детям. Но эти девочки такие светлые, открытые в своём простодушии, что-то затронули во мне. Только человек с ледяным сердцем мог не полюбить их. Должно быть, в груди Мэридит Глао именно такое ледышка, а не живое бьющееся сердце. В тот же вечер, растревоженная этой беседой, я снова попыталась разговорить кухарку. Спустившись на кухню, застала её за перебиранием крупы для завтрашнего завтрака и предложила свою помощь. Она округлила глаза. Да неужто вы умеете это делать, мисс? С вашими-то беленькими ручками, небось, и не готовили никогда в жизни. Вот вы меня и научите, произнесла я, обратившись к ней уважительно, как старшей. А вы ещё та, Алиса, хмыкнула женщина. Недара рыжая Опять спрашивать будете. Я тут нашла одно старое письмо, не знаете, чьё оно? поинтересовалась я, показывая ей то самое любовное послание, которое Доминик Винтергарден ошибочно принял за моё. И чего вы мне эту бумажку суёте, мисс? Я и читать-то не умею, как вы готовить? припечатала собеседница. Но Джеральдина Ричмонд наверняка умела и читать, и писать, а значит, Она могла написать это письмо. Вот что. И почему вам так не даёт покоя эта история? Нахмурилась тётушка Берта. Я, пожала плечами. Со всей определённостью ответить на этот вопрос у меня бы не вышло. Просто что-то мешало забыть и о письме, и о могилах на кладбище. Наверное, ощущение неразгаданной тайны или то, что всё это напоминало сюжеты романов, которые мне в родительском доме запрещалось читать. Сердце голова Джерри, всего лишь дочь управляющего, а старший сын в семье лордов, будущий наследник. Могли ли они полюбить друг друга? И почему эта история закончилась так трагически? Хотя, разве могло быть иначе? Ведь останься Эдриан Милтон в живых, его наверняка бы женили на куда более подходящей ему девушке-аристократке, а Джеральдина? Вы видели мисс Ричмонд мёртвой? спросила я. Нет. Ана навещала одну женщину в деревне, дальнюю родственницу. Хотела остаться у неё на пару дней. В ту ночь вспыхнул пожар, и домишко выгорел дотла. Я ахнула. Ну, могила. Там кости их обеих. Разве смогли бы вы разобраться, где чьи? Ещё обрывки одежды, которые нашли на пожарище, оплавленный медальон Жеральдины. Она его очень любила и никогда не снимала. «Так вы думаете, нет никакой надежды, что мисс Ричмонд жива?» «Была б она жива! Разве оставила бы одинокого отца? Сбежала бы? Разве что?» «Да говорите же!» — сгорала от нетерпения я. «Хватит уже недомолвок. Если эта история действительно осталась в прошлом, кому она может навредить сейчас?» «Дети лордов Милтонов и Джерри выросли вместе. Средний-то все больше книжки читал». Он и взрослым таким же остался. Мир его праху. Остальные двое с ней близко сдружились. Леди Глао дружила с дочерью того, кто работал на её родителей, усомнилась я. Так больше особо ни с кем было. Это сейчас здесь люди кругом, а в те времена ближайшие соседи и те далече жили. Вот и оставалось играть с детьми сдешних работников. Но это продолжалось только до отъезда детей в школы. Ударилась в воспоминания о собеседнице. Когда они вернулись, всё изменилось. И Джеральдина Ричмонд тоже. Прежняя девчонка-сорванец выросла и превратилась в красивую девушку. Друзья детства встретились и взглянули друг на друга иными глазами. Но к чему это могло привести?